Глава двадцать третья. Приближение. Стюарт Джен Эйль предложил ей на выбор несколько кассет Сим Стима. Ретроспективный просмотр Фокстона у Тейта в прошлом августе отснятый в Гане приключенческий сериал Ашанти Ашанти Папури из Кармен Бизе записанной из частной ложи в токийской опере, и полчаса сетевого ток-шоу Теле Ишим Высший свет. Это ваш первый полет на Шатле, мисс Овски? Марли кивнула. Она назвала палеологасу Девичью фамилию матери что, вероятно, было глупо. Стюарт, понимающий, улыбнулся. «Кассета определенно способна облегчить ощущения, связанные со взлетом. На этой неделе у нас очень популярна Кармен. Роскошные костюмы, насколько я понимаю. Барли покачала головой не в настроении слушать оперу. Фокстона она терпеть не могла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 Это такая золотая девочка без возраста, вознесенная еще на первой волне нового масмедия. Теперь же Марли обнаружила, что заперта в загорелом гибком теле Телли с его потрясающе комфортабельным сенсорным восприятием. Телли Ишим вся будто светилась здоровьем и силой, вдыхая глубоко и свободно. Ее грациозное тело, кожа, мускулы, кости,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 и далекие разбегающиеся башни собора.